Шаг первый. Я хочу изменить свою семейную жизнь в лучшую сторону. Муравей обладает не только ощущением, но и разумом, рассудком, памятью. Цицерон. Жоп или жизненный опыт. Мне известно, что в семейной жизни каждый человек считает себя профессионалом. Каждый думает, что он больше других понимает, что нужно и что не нужно делать, как правильно и как неправильно. Мы признаем за собой право на ошибку везде, но только не в семейной жизни. Любой из нас считает, если что-то происходит в отношениях не так, как ему хочется, то это вина обстоятельств, партнера, чего-то или кого-то, но ни в коем случае не его самого. Мы готовы верить во все, что угодно в звезды, наследственность, порчу, судьбу или злую волю врагов, но только не в то, что причина всех несчастий кроется в нашем собственном поведении. Свои мысли всегда кажутся человеку правильными, каждый из нас думает, что уж он-то точно не заблуждается. Уж кто-кто, ну а вот я такой умный, что просто не могу хоть что-то воспринимать неправильно. Со временем он привыкает к тому, что жизнь — сплошной кошмар, состоящий из ссоры и оскорблений, так же, как человек привыкает к собственной болезни, и на его лице навсегда застывает маска боли и хронического недовольства собой и окружающими. Изменив отношение к миру, он, возможно, изменит и сам мир. Ко мне часто приходят на курсы такие люди. Они садятся на самые дальние от лектора места, и их лица выражают скепсис. Ну, конечно, попробуй обмани меня. Все вокруг плохо, потому что все и должно быть плохо. А значит, это нормально. Я таких людей называю добровольные слепцы. Они сами себе залепили глаза ложными знаниями и не хотят снять это бельмо, чтобы увидеть мир в его истинном свете. Диагноз счастья Человек, столкнувшийся с болезнью, пойдет к доктору и вряд ли станет спорить с поставленным диагнозом. Но в личных отношениях, и особенно в отношениях семейных, у каждого из вас есть своя точка зрения и оценка. Точка зрения или позиция – это и есть то самое бельмо. Не сняв его, вы не сможете двигаться дальше. Но раз вы слушаете эту аудиокнигу, значит, несмотря на все знания и жизненный опыт, хотите улучшить качество семейной жизни или отношений. Не так ли? Возможно, что вы в силу тех или иных причин не можете создать семью и не понимаете, почему у вас это не получается. Так почему же вы, умный, умная и образованный, образованная, не можете справиться с такой мелочью, как раз и навсегда стать счастливым человеком. Потому что точный диагноз – половина лечения. Задачи. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, могут быть самыми разными. Иногда их даже трудно сформулировать или понять, но что-то, очевидно, идет не так. Вы страдаете от непонимания своего партнера. Вас огорчает, что он не оказывает должного внимания. Вы мучаетесь от того, что ваш дом наполнился бесконечными скандалами и ссорами, и не понимаете, почему вам не хочется идти домой, почему вы постоянно раздражаетесь и злитесь на мужа или жену, почему никто не хочет выйти за вас замуж или на вас жениться, Вы задаете себе эти вопросы и не находите ответа. Ваш жизненный опыт и полученные из книг знания ничего не могут подсказать. Любимая девушка, на которую хотелось смотреть, не отрывая глаз, вдруг превращается в озлобленную, вечно недовольную и страшную тетку, и вам уже хочется убежать подальше, возможно, на ту самую звезду, которую вчера хотелось ей подарить. Принц сказки, еще вчера самый умный и сильный, который, казалось, может защитить от любой напасти и согреть в любой холод, становится черствым, грубым, чужим мужиком, занятым чем угодно, только не своей семьей. Помните первый день вашей встречи и начало любви? Как это было прекрасно! И почему сегодня все вдруг так изменилось? Почему от былой любви остались только непонимания и обиды? Когда двое людей говорят заветное «да», никто из них не думает о том, что завтра все может измениться. Не думает о том, что семья, которую они создают, требует большой духовной работы. Каждый из вас ищет счастье и надеется на то, что союз с любимым человеком принесет радость. Но, несмотря на любовь и искреннее стремление, брак почему-то приносит боль и разочарование. В семейной жизни нет середины, она становится либо источником огромного счастья, либо местом постоянных страданий. Ищем таблетку счастья. Давайте запомним, что в каждой семье бывают и боль, и здоровье, и счастье. Это не значит, что так должно быть всегда, но это означает, что вы должны признать существование проблемы страданий в вашей семье или паре. Признать то, что причина этого лежит не где-то во внешнем мире, а в вас самих. Не изменив себя, вы не сможете добиться кардинальных позитивных изменений в своих отношениях. Что бы вы ни делали в стремлении добиться какого-то понимания или решить какую-то конкретную проблему, это будет лишь попытка исправить следствие, а не причину. А значит, через какой-то промежуток времени все снова встанет на свои места, еще более усилив вашу взаимную разочарованность и боль. В этой аудиокниге я не стану задавать вопросы вроде «почему это происходит?» не буду анализировать какие-то отдельные проблемы или конкретные случаи. Моя цель – помочь изменить ваше мышление и представление о семье, об отношениях мужчины и женщины так, чтобы построить истинно гармоничные взаимоотношения и создать стабильный и прочный фундамент счастья, который не будет зависеть ни от каких обстоятельств или проблем. Все помнят известную фразу Льва Толстого из романа Анна Каренина. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Рецепт счастья только один для всех семей. Для того, чтобы узнать его, не нужно быть академиком, профессором или сверхчеловеком, нужно быть самим собой. Чем быстрее вы забудете о своих амбициях и всех тех знаниях, которые получили в школе, университете, с экрана телевизора, из прочитанных книг, тем легче вам будет научиться тому, как стать счастливым человеком и сделать счастливым своего партнера, а также остальных домочадцев. Счастливый человек похож на искру огня, он заражает своим счастьем окружающих и освещает им путь. Признание или выздоровление. Итак, наш первый шаг должен состоять из признания того, что вы сможете что-то изменить к лучшему в своих отношениях. Скажите это себе. Признайтесь в этом искренне и открыто. Напишите это на бумаге или проговорите несколько раз вслух, чтобы зафиксировать свою решимость, чтобы дать ей голос и создать настрой к изменениям. При этом сфокусируйтесь не на том, что «сейчас плохо», а на том, что «завтра будет хорошо». Это очень важно, так как иначе внутри вас будет расти отчаяние, а не вера, негативный, а не позитивный настрой, который как якорь потянет вас вниз. Признайтесь себе в том, что ссоры и обиды в вашей семье не являются случайностью, результатом плохого настроения или пасмурной погоды. Это следствие того, что ваша семейная жизнь в своем основании содержит какой-то принципиальный изъян. Не исправив его, невозможно ничего изменить. Скажите себе честно, чтобы сохранить свой брак или чтобы создать счастливую семью, необходимо изменить что-то в самой глубине себя. Нужно отказаться от тех представлений о семье, которые вы имели. Жизненный опыт показывает, что они не могут помочь справиться с проблемами семейной жизни и научить каким-то новым основам, которые помогут вам достичь гармонии и стать счастливым рядом с вашим партнером. Сделайте глубокий вдох сейчас, поставьте аудиокнигу на паузу на несколько минут и проговорите это вслух или про себя. Без такого признания наш курс не принесет пользы, и вы просто зря потратите деньги и время на прослушивание этой аудиокниги. Но самое грустное даже не в этом, а в том, что ситуация в вашей семье не изменится. Мы просим вас начать прослушивание аудиокниги именно с простого признания того, что вы готовы меняться во имя будущего счастья и гармонии в семье. Цель или намерение. Цель этой аудиокниги состоит не в том, чтобы удовлетворить любопытство или рассказать о каких-то новых психологических методиках, а в том, чтобы сделать вашу семью счастливой навсегда. Любопытство — хорошая вещь. Но если вы с серьезными намерениями хотите улучшить семейные отношения, то должны согласиться с истиной. Семья – это не эксперимент, а жизнь, которую нельзя откладывать на потом. Нельзя выйти замуж, родить пару детишек, а через 10 лет безболезненно признать, что эксперимент не удался, и пойти дальше. Потрачены не только годы, бессмысленно растрачены силы и энергия. В вашем сердце скопилось много злости и обиды, от которых не так просто избавиться. Поймите, даже малейший неверный шаг в семейных отношениях может нанести колоссальный урон и разрушить вашу жизнь во всех ее проявлениях. Человек, несчастливый в своей семье, не сможет быть успешным в других областях, сколько бы денег он ни имел и какого бы успеха в своем деле бы он не ни достиг. Ничто не будет приносить ему удовлетворения. Возможно, я не прав, но я говорю, исходя из своего опыта. Семья никогда не разрушается извне. Семья разрушается руками мужей и жен, которые потом страдают от последствий своих же действий. В каждой несчастливой семье каждый сам себе палач и жертва. Наша задача – помочь вам не разрушить свой брак. После того, когда слушаете эту аудиокнигу, вы поймете, каких фантастических результатов можно достичь, соблюдая достаточно простые правила семейной жизни, о которых я расскажу. Сделайте счастливое лицо. Итак, начнем с того, что настроимся на определенный лад, как оркестр настраивается перед тем, как начать концерт. Я прошу вас сейчас сесть прямо, расслабить плечи и корпус, выключить все раздражающие источники звуков, телевизор, телефон, радио, на несколько мгновений закройте глаза и забудьте обо всех текущих проблемах и тревогах, отключитесь от окружающего мира. А теперь откройте глаза и улыбнитесь. Пусть теперь улыбка будет на вашем лице всегда, пока вы слушаете эту аудиокнигу. Поднимите себе настроение этой улыбкой. Подумайте о том, как прекрасна жизнь. Хочу поделиться с вами очень мудрой восточной притчей, благодаря которой мне не придется тратить лишние слова для объяснения важности позитивного настроя. У одного султана, славившегося своей справедливостью, был визирь. Визирь всегда ходил с улыбкой на лице, в хорошем настроении, ему всегда было радостно. А такое состояние часто вызывает у людей зависть. По дворцу поползли слухи, мол, что-то тут не так. Доложили султану, что визирь-то, похоже, шпионит в пользу другого государства. Каждый вечер он запирается в дальней комнате и сидит там. А чем занимается, неизвестно, видать, неспроста это. Как-то раз султан со свитой внезапно нагрянул в укромное место уединения визире. Распахнули они дверь и увидели пустую комнату. Только на стене висит старый обтрепанный халат, весь в заплатках, достоптанные да сапоги рядом стоят. Удивился султан и говорит визирю: "Ты что тут делаешь? И зачем тебе это старое трепье?" А визирь отвечает. Я прихожу сюда, чтобы смотреть на этот халат и эти сапоги. В них я когда-то пришел к тебе, о великий султан, и ты сделал меня визирем. Я вспоминаю, откуда я вышел, и сравниваю с тем, что имею сейчас. Я улыбаюсь и радуюсь, и жизнь кажется мне прекрасной». О чем эта притча? О том, что все познается в сравнении. Если вам сейчас плохо, то ведь когда-то было еще хуже. А кому-то сейчас, в эту секунду, совсем хреново. Если вы болеете, то вспомните о тех, кто уже умер в муках от серьезной болезни. Для полного счастья нам всегда не хватает чего-то, совсем-совсем немного. Но когда это немного появляется, мы опять несчастны. И опять для полного счастья не хватает другой чуточки. Как будто у нас есть выработанный жизненный сценарий. Пока мы живем, то всем недовольны, а когда умираем, говорим, у меня было все. Поэтому сделайте сейчас вдох-выдох. А теперь попробуйте, пожалуйста, этот вдох и выдох назад вернуть. Что вы ощутили в этот момент? Вы не вернете это никогда. Сделайте еще вдох-выдох. Представьте, что следующего вдоха может не быть. Когда жизнь заканчивается, Каждый миг ценен, каждый вдох — целая жизнь, каждый выдох — вечность. Давайте попробуем жить здесь и сейчас. Позвольте себе быть счастливым только от этого понимания. Начните изменения в этом приподнятом настроении и постоянно поддерживайте его в себе. Все, о чем я говорю, основано на жизненном опыте людей разных рас, народов, культур и вероисповеданий, и этот опыт очень похож на ваш собственный, поэтому, слушая мою аудиокнигу, вспоминайте то, с чем сталкивались вы, вспоминайте примеры знакомых семей, опыт родителей и друзей. Пропускаете через себя всю ту информацию, которую получите из этой аудиокниги, потому что ваша уникальная жизненная история — это часть всемирного человеческого опыта. Вы являетесь частью всего огромного человечества, так же, как и я. Эта аудиокнига записана для того, чтобы сообщить что-то важное не абстрактной единице общества, а конкретно вам. Это нечто важное касается не общества, не отдельного сообщества в какой-то конкретной культуре. Оно универсально и напрямую касается вашего жизненного опыта. Живите играя. Человек начинает свою жизнь играя. Он познает мир играя, он устанавливает первые отношения также играя. Играя, человек отвлекается от всех проблем, он доволен собой и умиротворен. Даже в нашей повседневной серьезной жизни существует огромное количество игровых моментов, если не сказать больше, повторяя за классиком, что наша жизнь — игра. Я не стану перечислять примеры, но просто оглянитесь вокруг. И увидите, как играет директор, изображая большого начальника. Играют дворники на улице, соревнуясь, кто быстрее подметет. Играет продавщица в магазине, пытаясь обольстить понравившегося ей покупателя. Таких примеров масса. Но многие думают, что термин «игра» неприменим к семейной жизни. Семейная жизнь, по мнению многих, это серьезное занятие, к которому нужно подходить с весами и линейками, вымеряя взаимное соответствие характеров и жизненных интересов, возможных будущих конфликтов, рисков и перспектив. Это не так. Семья — это игра в самой своей основе. Именно поэтому она обладает таким мощным потенциалом стать источником жизнерадостности и счастья. Помните значение слова «жизнерадостность». Буквально оно значит «радость жизни». Семья и является радостью жизни. Семья – это вдохновение. Мы приходим домой отдыхать от работы, от забот. Мы ждем, приходя в свой дом, что нас встретят. Покой и уют. Мы не хотим напрягаться и бороться за что-то, отстаивать свою правоту или доказывать свою силу. Мы не хотим решать какие-то проблемы или сложные задачи. Дом — это место, где нам хочется наслаждаться. Не так ли? Поэтому в этой аудиокниге мы научим вас создавать именно такой дом, в котором будет царить атмосфера радости жизни и умиротворенности. Для этого нужно понять одну важную вещь — дом — не место, где должны выясняться отношения и где нужно добиваться правды. Пусть правилом семейной жизни вашего дома станет игра. Игра не как синоним лжи и обмана, а как синоним того, что вы строите свой дом с легким сердцем и умом. Дома вы перестаете быть специалистом или руководителем, даже если вы глава крупного предприятия. Дома вы становитесь только мужем или женой мужчиной или женщиной, которые, играя, создают свой комфортный, теплый и светлый мир. Поэтому, если вы хотите такой дом, прекратите любые выяснения отношений. Пусть в вашем доме никогда не повышается голос, а плохое настроение остается за порогом, как мокрый зонт или грязные ботинки. Не станете же вытащить в свой дом уличную грязь и мусор а обиды, упреки, суету, беспокойство и вздорное соперничество тащите, хотя от этого мусора избавиться тяжелее, чем от луж от мокрого зонтика. Запомните, семейная жизнь — это игра, а в игре нужно что? Нужно уметь притворяться и делать вид. Замечали ли вы, что в игре к нам редко приходят умные мысли, но зато жизнь приобретает новые краски и ощущения праздника? Настройтесь на радость. Вы должны стать хронически счастливым человеком. Если муж пришел уставший, надо уметь делать вид, что вы его долго ждали и очень рады его приходу домой. Это не обман, а желание сделать приятное своему любимому человеку. Ведь если муж изменяет жене, она перестает доверять не только конкретно своему мужу. Она перестает верить всем мужчинам на свете. Она не верит с этого момента всему человечеству, хотя была обманута всего одним мужчиной. Возьмите себя в руки и прекратите бесконечно предъявлять претензии к любимому человеку. Сделать это очень легко. Нужно просто перестать быть несчастливым. Перестаньте без конца думать о ваших проблемах, болезнях и недостатках. Обратите внимание, я предлагаю вам убрать ненужную боль из души. А что значит боль? Боль — это непознание счастья. У человека бывают претензии к себе, внутренняя самокритика, сомнения в собственной правоте, и постепенно у него вырабатывается чувство неуверенности. Не веря в себя, он замыкается, как в коконе, в собственном несчастье, считает себя неполноценным, так и появляются вечные нытики. Вы наверняка их встречали в своей жизни. Есть люди, которые недовольны всем и всегда. Их кофе или слишком горький, или слишком сладкий, дни либо чересчур жаркие, либо наоборот чересчур холодные. Начальник у них всегда сволочь, соседи хамы, а уж сам он, Вечная жертва всех возможных зловредных обстоятельств. Встречались ли вам такие люди? Я думаю, да. Наверняка хотя бы одного вам встретить довелось. Согласитесь, проведя всего лишь полчаса с таким человеком, вам тоже начинает казаться, что солнце светит не так ярко, и вообще оно является источником вредного ультрафиолета. С такими людьми не хочется общаться. И наоборот. Есть те, кто даже в моменты каких-то неудач могут приободрить и указать на положительные аспекты. У них в запасе всегда найдутся слова, чтобы заставить вас распрямить плечи и улыбнуться. Самые обычные слова. Но как много они могут значить для вас. Кем бы вам хотелось быть? Мрачным и вечно недовольным занудой? или все-таки тем, кто умеет радоваться жизни и спокойно воспринимать даже неудачи. Если выбираете первый вариант, то я считаю, что вам лучше выключить эту аудиокнигу. Но мне кажется, что именно вы все-таки захотите стать человеком, настроенным оптимистично. И я буду очень этому рад. Попробуйте сделать одно упражнение. Примечание. В дальнейшем таких упражнений будет несколько. Поэтому, чтобы вам было легче ориентироваться в аудиокниге, они пронумерованы. Я рекомендую их обязательно выполнять. Они помогут продвинуться к поставленной цели быстрее, так как суть этого курса — создать новую практику вашего поведения. Получение новой информации является задачей менее важной по сравнению с зарождением в вашем сознании позитивного отношения к обсуждаемым проблемам. Поэтому прошу вас слушать инструкции к упражнениям внимательно и обязательно стараться выполнять их правильно. Вам это очень понравится. Упражнение первое. Создайте позитивный настрой дома, и измените атмосферу в лучшую сторону. Найдите в вашем окружении самого мрачного типа или вечно несчастного человека. Подойдите и просто скажите о том, какой он или она прекрасный и замечательный. Говорите минут пять и старайтесь в эти слова вложить все ваши чувства. Скажите о том, какие удивительно красивые у него или у нее глаза какой тонкий ум, проницательный взгляд. Скажите, что вы всегда замечали удивительную искренность, честность, смелость, компетентность, скромность этого человека. Даже если ваши слова не совсем правдивы, будьте убедительны. Говорите проникновенным голосом, с возрастающей интонацией, смотрите человеку в глаза, можно взять в руки его или ее руку. Старайтесь, чтобы в течение хотя бы двух минут собеседник вас не перебивал. Говорите четко и обязательно искренне. Посмотрите, каков будет результат. Вы увидите, как изменилось настроение этого человека. А как изменилось ваше настроение? Не правда ли, это было прекрасно. Можно даже забыть о том, что зима за окошком, и надо идти покупать продукты домой. Итак, самое главное... Изменить настроение, и тогда само собой будет меняться ситуация. Поверьте, это именно так. Мы не будем разбираться в частных проблемах. Мы не будем искать виновного. Мы не будем определять причины. Мы не будем оправдывать или обвинять. Мы не будем ни о чем сожалеть и плакать. Это совершенно ни к чему. Это не приведет вас к какому-либо результату, а наоборот, оставит в том порочном круге, в котором вы находитесь сейчас. Мы создадим новую, счастливую семью. Мы создадим дом, в котором будет счастье, в котором никто никогда не будет предъявлять претензий и из которого не захочется никуда уходить. Мы создадим отношения на основе приятной и интересной игры. Есть много разных семейных патологий, но и проблемы у всех разные. Например, есть семья терпения, она расслабляет до потери самоощущения. Есть семья состязания, она нервирует и истощает. А есть семья, где все весело соревнуются, понимают и прощают. В ней царит гармония, несмотря на время и обстоятельства. Вот такую семью мы и будем создавать. Я думаю, теперь вы настроены на позитивный лад. У вас прекрасное настроение, и вы ждете самых лучших перемен в жизни. Для них не надо тяжело трудиться. Наоборот, нужно расслабиться и позволить себе улыбнуться от чистого сердца. Мы создаем атмосферу радости. Для этого необходимы лишь желания и небольшие усилия лицевых мышц, которые создают улыбку. Мы знаем, что любая мысль, появляющаяся у нас в голове, отражается в виде эмоций на лице и в наших взглядах. Прежде чем приступить к действиям, создайте настрой хронически счастливого человека. Подойдите к зеркалу, выпрямитесь, покажите зубы, даже если у вас их осталось немного. Сделайте вид, что вы самый счастливый человек, и все вокруг мечтают быть похожими на вас. Давайте попробуем сделать еще одно упражнение. Оно очень и очень простое и чрезвычайно приятное. Упражнение второе. Оно займет у вас один день. Попробуйте в течение дня улыбаться каждому, кого вы встретите на улице, в офисе, дома, в автобусе, в магазине, в кафе и так далее. Просто улыбнитесь до того, как скажете «добрый день» или будете делать покупку. Обратите внимание на свое собственное настроение и реакцию окружающих. Вы убедитесь, какой огромной властью обладает простая улыбка. Пусть с вашего лица исчезнет суровое и серьезное выражение. Вспомните фразу барона Мюнхгаузена из фильма «Марка Захарова» «Все глупости мира...» делаются именно с серьезным выражением лица. Но нам оно совершенно ни к чему. Такое выражение более чем бесполезно в семейной жизни и в отношениях между мужчиной и женщиной. Мы будем заниматься созданием отношений, в которых вам пригодится скорее чувство юмора, нежели знание законов диалектики и квантовой физики поэтому забудьте обо всем, что вы когда-либо знали, и попытайтесь сделать несколько шагов к тому, чтобы внести радость и счастье в ваш дом и семью. Желающего судьба ведет, а нежелающего, как известно, тащит. Семья — это единственное место, где хочется расслабиться, поэтому ваша задача — изменить атмосферу в семье так, чтобы вам было легко расслабляться дома. Подведем итог. Итак, постарайтесь изменить атмосферу вокруг себя, где бы вы ни были, путем создания позитивного настроя. Ходите и улыбайтесь везде и всем так, как будто вам все нравится. Это искусство, которое со временем станет вашим естественным состоянием.